Здравствуйте. Так, я, я бы не хотел стоять за этим ящиком, я вот так лучше. Мне очень трудно начинать, потому что я не очень понимаю название нашей встречи. Выдвинутая на афишу, скорее для доктор исторических наук каких-нибудь. такой 12 вопросов мира, я не знаю. Может кто-нибудь мне подскажет? А? Да? Они тоже не смогли ничего подсказать. Вот я думаю, что они имели ввиду 12 вопросов к миру. Еще такой, такой постановку я сейчас понимаю. А вообще, я думаю, что это все происки, Евгений Никитирович Лысака. <смех> это он Надеждина советовала. А она ему доверилась. Видите, к чему приходит доверие. <смех> а, я думаю, что тут, так кто-то слышал звон и по этому поводу решил попробовать из меня вытащить информацию, которая его интересует. когда я просто... рассказывал, что мой мастер говорил мне, что он превзошел своего учителя, он знает его учитель знал четыре вопроса, а он знает 6 вопросов. Ну, очевидно, тут народ так решил, что там скромно читать сразу все 12, и, все. и на этом закончил раз и навсегда. Mm -hmm. Хотя, конечно, главная стратегия развитие, саморазвитие, это, конечно, вопросы, которые мы задаем миру. Существует древняя такая мудрость, ответ готов. Готов ли ваш вопрос? Я, прежде чем дальше распространяться, хочу напомнить, что все, что я говорю, это, во-первых, мое личное, субъективное мнение, без всякой претензии на абсолютную истину, А во-вторых, это предназначено для тех людей, которые хотят перейти от позиции сделайте со мной что-нибудь к позиции я себя делаю сам, потому что иначе будет происходить всевозможная путаница. Потом, когда-то меня социологи все обвиняли. Я все про одного человека говорю, когда уже говорить о малых группах, коллективах и так далее. Меня не интересует этот вопрос. меня здесь вот именно один единственный человек, его штучности, неповторимости, уникальности, с его личными персональными проблемами и задачами, которые он решает в своей единственной и неповторимой жизни. И тут так, чтобы сразу было ясно. И второе, что я хотел бы напомнить, я просто сейчас вот мы ездим с Олей по разным городам и весям. Недавно были в Москве, в Самаре, в Нижнем Новгороде и в Петербурге то же самое делал. Я везде напоминаю, что когда речь идет о духовности, то есть о жизни от смысла к смыслу. духовном развитии, о самопознании и так далее, то никакое «мы» не является обязательным. Никакое «мы». В том числе и социально-психологический мир школы, то есть мир нашей традиции, который... как я уже об этом писал в книжке «Духовный сучитель» просто убежищем. Поэтому никакие звания, там трижды мастер духовной традиции, четырежды просветленные Советского Союза и его окрестностей, не имеет никакого прямого отношения к духовному развитию Это может быть, этого не может быть. Одним это нравится, другим не нравится. Это все приспособление для того, чтобы помочь человеку, если он в этом заинтересован, либо совершить такой акт развития, который называется второе рождение, либо, так сказать, помочь ему решать его социальные. психологические проблемы более, так сказать, в комфортных условиях, чем на базаре. Естественно, что прежде всего, да я об этом уже много писал, я не очень понимаю сегодняшнюю тему, поэтому извините, я сейчас буду туда-сюда... Рыскать, чтобы что-то такое нащупать, что нас действительно хотя бы чуть-чуть интересует. Потому что, что касается вопросов к миру, я об этом три книжки написал, строго говоря. И э, все понятно, что без позиции наедине с миром вообще, строго говоря, тут вот и говорить Что такое вопрос к миру? Понимаете? Вопрос к миру начинается с того момента, когда человек начинает интересоваться сам собою. не как там, социальным организмом, набором ролевых функций, не как э, вступившим в какие-то взаимоотношения с социумом, не, не как даже там какой-то профессии занимающийся. Газачек спрашивает главный вопрос, который начинается развитие. Кто я такой? Кто я? Что я? Зачем я? Как ни странно, вопросы к миру начинаются с этих вопросов. Вопросов о себе. И это очень важно, потому что мы в рамках обычной культуры нашей, обычной социальной жизни, вопросы о себе привыкли задавать другим. Мы привыкли его задавать другим людям, явной или скрытой форме, поэтому для нас так важно и значимо, что о нас думают другие, что они про нас говорят, как мы в их глазах выглядим и так далее. А, Боже мой, что будет говорить княгиня Марина Алексеевна. Это естественно, потому что в процессе социализации, начиная с общения с родителями и кончая позицией так называемого взрослого социального человека, общения с более широким кругом людей, мы постоянно находимся в простой такой ситуации под названием плюс-винус. Кнут вот пряников. Естественно, пряников нам хочется как можно больше, а кнута, естественно, как можно меньше. и сами того не замечая, то есть откуда нам это заметить? Мы же сделаны из этих людей. Мы бесконечно ищем вопрос, кто я? Ответ на этот вопрос ищем у других. А что нам могут сказать другие? Другие нам могут сказать то, что им хочется, какими бы мы мы будем, чтобы мы какими были. То есть. та самая тактовость та самая заданность образа которую складывается в процессе социализации и является социальным ответом на вопрос «кто я такой? Ты такой... ты такой... такой... такой... такой а вот не такой, не такой... не такой ты вот это должен, должен, должен а вот это не должен, не должен, не должен вот так тебе правильно, правильно, правильно а вот так тебе неправильно, неправильно, неправильно и когда Мы начинаем чувствовать, что здесь какая-то какая-то тут есть подвох во всем этом. Мы тогда начинаем обращаться к якобы объективным вещам типа гороскоп. Ты кто? Я козерог. а где Рок? Продал. Рыночные отношение. Ты кто? Я Наполеон. «Ты что, с дурдомом?» – «Нет, это по социологии. И так далее, и тому подобное. И опять мы спрашиваем у других. И эти «другие» становятся, если мы не устаём, спрашивать, всё более абстрактными и абстрактными и абстрактными, потому что ближние мы уже не верим. Что скажут ближние, мы уже заранее знаем, а они что скажут? «Ты такой». Чуть-чуть, думал меняться, ты что, заболел что-то? Что Нет, ты не должен, ты вот такой. Потому что это понятно, социальный рефлекс состоит в том, чтобы мой партнер по социуму был максимально предсказуем. А что такое максимально предсказуемый партнер? Это партнер с закрепленным образом. То есть таковость является одним из самых главных инструментов социальной общины. И когда эти вопрошания наши становятся все абстрактнее, в конечном итоге мы начинаем обращаться к миру. И у мира пытаться спросить, кто же я такой. Либо у мира в лице Бога, либо у мира как такового. То есть мы переходим к ситуации обращения к бесконечно. вопрошая Отца. В той или иной степени это всегда проекция Отца, только Отца, который абсолютно идеальный, всемогущий, всебеющий, всеблагой, всепрощающий и так далее. И вот когда мы задаем этот первый из тринадцати вопросов, который не имеет отношения к великому своему, который не имеет отношения к социальному формированию и обуславливанию человека. Мы можем получить ответ предназначенный единичному человеку, штучному его собственной единичной жизни. То Собственно говоря, чего хочет каждый нормальный человек. Он хочет осознавать смысл и ценность своей вот этой конкретной жизни. Не во имя, а сегодня, сейчас, каждый день. И вот тогда мы можем начать получать ответ. Конечно, ответ это не рецепт. ответ это постепенные изменения взаимоотношений с миром, постепенный переход от социальных рефлексов к субъектной к субъектной рефлексии о самом себе, то есть то, что пригодно в самом себе для себя бытия. Происходит то, что мы называем Формирование субъекта. И я заранее прошу прощения у людей, так сказать, имеющих э, научный контекст слова субъект, то есть там строго философский или строго психологический. В данном случае мы говорим о человеке, о формировании субъекта, то есть о формировании, тех, Для своей самотождественности, для подтверждения своей самотождественности не нуждается ни в каких внешних обуславливаниях, То есть для него достаточно знать, что он, это он, и он есть. То есть человек, который постепенно упрощает взаимоотношения с, самотож... с чувством самотождества, Вы знаете, наверное, что каждую, если я не ошибаюсь, 10 секунды мозг тратит на установление самопождественности, то есть он отключается от внешнего мира. В последнее время у меня родился такой образ, когда я пытаюсь поделиться своими размышлениями на тему, кто же мы такие с этой точки зрения, что мы все в обычном своем состоянии напоминаем лилипута, который бегает по великану и кричит «это все мое, это все мое». Почему? Мне кажется, что самая большая проблема – мы боимся своего величия. Мы боимся того огромного, сложного, интересного хозяйства, которое называется человек. Поэтому мы предпочитаем в силу определённых, не потому что мы виноваты, а просто в силу сложившихся стереотипов жизни, жить в таковости, то есть жить в каком-то небольшом образе самого себя. достаточно обозримым, достаточно признаваемым в ближнем социуме, достаточно удобным, предсказуемым и так далее. Путешествие духовное в любой традиции серьезное начинается с путешествия к самому себе, то есть к постепенному Ну, как я говорю, что делает духовная традиция, почему так болезненно это? Потому что она снимает Велибуда с великана, оттаскивает его на такое расстояние, чтобы он мог увидеть этого великана целиком, и говорит ему, вот это и ты. <связь> Строго говоря, Больше она ничего не делает. Вот если свести все программы обучения всех традиций в короткой формуле, то она будет выглядеть именно так. Заставить помочь человеку, если у него возникла мотивация, заставить его, если есть такой договор, увидеть самого себя. И увидев содрогнуться, И вот тут наступает действительно реальный выбор, хочет ли человек быть самим собой или не хочет. Потому что общаться с самим собой, научиться пользоваться этим огромным хозяйством, научиться управляться с этим огромным хозяйством, научиться управляться так, чтобы это было эффективно и грамотно, чтобы это приносило радость бытия, это достаточно сложно, но без встречи с самим собой, никакие разговоры дальше, там о просветлениях, саматах. и прочим, прочим, прочим не имеет никакого смысла понимаете потому что сидя в утробе можно конечно фантазировать бесконечно о тех звуках и том свете который проникает сквозь э, значит стенки утробы какого-то там внешнего по отношению к нам мира Бесконечно. Но пока не, не родишься, пока утробу не покинешь, ничего конкретного не будет. И учитывая, что покинув родительскую материнскую утробу впервые и начав так сказать, развиваться, расти в социуме, мы... Если захотим, можем быстро обнаружить, что это тоже замкнутое пространство и действует по такому же, собственно говоря, принципу. Как и в предыдущей утробе, в эту утробу тоже есть все для роста. Пока мы растем, мы все получаем практически. Все оно есть. Вот когда мы вырастаем, вот тут возникает уже сложность. Раб уже родиться, а родиться не получается, потому что, находясь в пределах таковости, мы не можем заполнить свою вот эту вторую трубу, не заполнить до такой степени, чтобы начались роды, чтобы нам помогли схватками, да, чтобы нас начали выталкивать. Поэтому... Очень много фантазий, интерпретаций, сказок по поводу доносящихся из-за пределов в звуках и свете, но очень не, не, нет никакой конкретики, потому что ее и быть не может пока не родить. Когда же мы читаем свидетельства тех, кто родился, покинул социальную трубу, то есть свидетельство людей, о которых можно сказать, что они субъекты, о которых можно сказать, что они имеют в себе самом для себя бытие, мы это воспринимаем как некоторую абстракцию до тех пор, пока не происходит такое событие, как встреча с учением, встреча с учителем, встреча с учением, встреча с традицией, когда мы понимаем, что мы еще не доросли в это, что мы еще не до конца выросли, что то, что нас уговаривает, что мы взрослые, Ты уже взрослый, ты такой, такой, такой. Это не означает, что мы выросли, то есть заполнили социальную матку собою до упора. Тогда открывается истинный смысл таких выражений, как человек рожден, чтобы учиться. Ну вот по поводу только первого вопроса еще можно было бы говорить долго и подробно, но у нас с вами нет этих нескольких лет, чтобы обговорить все до конца. Поэтому я стараюсь, старался делать тексты и ä, надеюсь, что может быть появится еще одна книга, Она бы уже появилась, если бы не мой друг Рокадиров, который сказал мне: "Игорь, в эту книжку ты должен делать совсем по-другому". Вот я ее и делаю совсем по-другому, и она движется безумно медленно. Какой же следующий? когда в нашей квартире а, снимал комнату такой замечательный человек, светлый ему память, Йос Йоныч Он был профессиональный философ. Философом он стал довольно оригинальным образом. А, перед самой войной, когда Литву присоединили к Советскому Союзу, Вот он был весь такой комсомольский энтузиаст и был секретарем Вильнюсского горкома комсомола. Естественно, когда пришли фашисты, так получилось, что его дядя, ученый человек, спрятал его просто в подвале своей квартиры, своего дома. Вот он в этом подвале прожил всю оккупацию. Дышать он выходил только ночью, у форточки, И что ему осталось? Он читал книжки. В дяде было очень много книг, в основном на немецком, кстати говоря, языке, что его исполнилось. Вот, и так он стал философом. И иногда я к нему заходил в гости, в эту комнатку, и мы с ним всячески разговаривали, мне было 14-15 лет, мне было все это безумно интересно. Я он мне сказал такую вещь, Фраза, которая часто кажется очень простой, но тогда произвела на меня совершенно сильное впечатление и запомнилась на всю жизнь. Он мне сказал, ты знаешь, вот Игорь, зачем человек живёт? На этот вопрос корректного ответа нет. Потому что это надо оказаться вне. человеческой жизни, и оттуда, посмотрев, увидеть вот эту какую-то целенаправленность. Поэтому эти все ответы на вопрос «зачем?» — это вопрос морального характера, некорректные с точки зрения строгой логики. Mm -hmm. Поэтому, он говорит, вопрос стоит не в, не, в, не, в, не в «зачем жить?», а «как жить?». А вот, говорит, на этот вопрос каждый имеет право ответить ему И никто, строго в философском смысле слова, не имеет права сказать человеку, ты не так живешь. Может дискутировать с человеком, говорит, а вот мне кажется, что вот можно вот так жить, а ты вот так живешь, а почему ты так живешь, а я вот так живу. Это очень многое определило в моей жизни, это беседа, это... этот его это его позиция она породила мне безумный интерес к тому как живут другие люди не было совершенно интересно как живу я серьезно у меня не было Говорил, как я живу как-то живу но мне было безумно интересно как живут другие люди особенно если они ну максимально не похожи на меня И я увидел в, в своем личном опыте, в своем личном движении, что действительно вопрос как, он практический вопрос, что люди живут очень и очень по-разному. Хотя, когда их спрашивают, если, объясняют они очень и очень одинаково. Но это понятно, да? Потому что все, так сказать, находились и находятся под каким-то общим воздействием эти вот формальные объяснения да, вся ну как вы помните мы сдавали диалектику да кто из нас диалектику вообще в жизни очень мало кто а давайте мы ее сдавали многие даже на пятерке я вот на пять сдал прекрасно Саша. и теперь я могу с уверенностью сказать что это второй важный вопрос второй вопрос к миру Как жить? И когда мы задаем этот вопрос нормально, честно, хотим услышать ответ, мы получаем ответ, что жить можно бесконечным количеством способов, практически бесконечно. Можно жить так, можно жить так, можно жить этак. То есть в этом месте мы имеем колоссальное количество степеней свободы. Хотя нам кажется, что их нет. Они есть, если мы отвечаем на вопрос, как? То даже в рамках социальной конвенции, не нарушая ее, и даже не очень уходя на... Края, собственно, то есть не очень становясь а социальным, маргинальным, мы имеем очень большое количество вариантов, как жить. И если такое переживание делает этот ответ нашим знаниям, آیا گاز явленное отграниченное неограниченный выбор в области как жить. Мы можем каждый день, если захотим, менять свое как жить, каждый день жить по-другому. Ответить на вопрос как, и самое те кроме нас, никто не заметит. Ну пока мы не начнем выбирать уже очень экстравагантные. Да, еще ближние от реагируют, скажут, что -то, что -то, что -то, что с тобой, получилось что-нибудь. И тогда эти два вопроса, у два ответа на эти два вопроса, начинают между собой взаимодействовать. Чем? Тем, что при ответе на первый вопрос мы обнаруживаем колоссального себя. То есть огромное хозяйство. Мы-то думали, что я такой-такой-такой, и еще вот такой, про что никто не знает, но я знаю. Чуть-чуть, там есть нехорошего, но я это никогда бы что не допущу. А оказывается, что я и такой, и такой практически, но ну, вначале, кажется, ну, просто бесконечным от От до ангела. Заметьте, я прошу не передёргать, потому я потом знаю, потом начну говорить, он сказал от дьявола до Бога, нет. Я сказал от чёрта до ангела. И при ответе на второй вопрос мы обнаружим, что мы это были уверены, что ну сколько способов, как нас учат и как мне хочется, всё. два и получается два огромных хозяйства и вот когда эти два огромных хозяйства даны вам уже в целом тотальном, тотальном переживании то есть стали для вас субъективно пережитой истиной знанием тогда это оформить даже в виде такого высказывания, как резонансное взаимоотношение между субъективной и объективной реальностью. И в соответствии с этим, естественно, ваша жизнь начинает быстро-быстро изменяться, а органы, следящие за таковостью граждан, начинают на вас реагировать. Если вы уникальный специалист или дурачок, то они реагируют мягко. Если же вы просто обычный гражданин, но позволяете себе вот это вот… Как оно там? А! Резонанс между существенной объективой… Ты меня за дуракой считаешь? То тогда они реагируют более жестко. Потому что человек, который начал начал процесс преодоления таковости, этот человек уже выделяется из социума, естественно, по определению. То есть он асоциален. Еще раз напоминаю, что не анти, а ас. И, естественно, привлекает к себе внимание. У него начинают появляться последователи, преследователи, ученики, якобы ученики, привет топором или другообразные приятели. В общем, начинается совсем другая жизнь, в которой требуется другая квалификация. Другая квалификация, ну хотя бы потому писать, представить, что такое быть лидером. Это же очень трудно на самом деле, если быть грамотным лидером, а не просто кайфовать по поводу того, что у тебя значит, расширилось социальное пространство, стал большой начальник. И, как говорил мой мастер, о, Игорь, большой мастер, 37 человек. Один раз меня заказал. Да, я потом от вернулся, и у меня от 37 человек не осталось никого. Последовать. Такой есть такой период, понимаете, по молодости. И тогда наступает время, когда вы понимаете, что быть лидером – это ужасно. Потому что если вас социум ловил, загонял в какую-то таковость, ну, просто по устройству, без всяких там, да, то ваши так называемые последователи, почитатели, они вас загоняют в такую таковость, что этот лилипут кажется великаном, mm -hmm. должны строго соответствовать групповому ожиданию. Для всех женщин быть идеальным любовником или возлюбленным, в зависимости от степени романтичности, для всех мужчин абсолютным импотентом, mm -hmm. это я говорю нижний А дальше еще претензии по поводу того, что вы должны быть бесплатным психотерапевтом и психоаналитиком, готовым прийти на помощь в любое время дня и ночи. И не дай Бог вам отказать. Любовь тут же превращается в ненависть. Вы должны обеспечить, костыли для любого случая жизни. И так далее, и тому подобное. И все равно будет мастер. И некоторые будут говорить, нет, он не соответствует. Как говорил мой учитель, все хотят учиться у Христа. Не потому, что он лучше учить а потому, что этим легче хвастаться. Но каждый получает такого учителя, который ему подходит. Потому что задача учителя не быть. Идеалом или не идеалом. Задача учителя – научить. Всё простая, примитивная задача. Но это такой маленькая лирическая отступка. И вот когда вы разбираетесь со своим хозяйством, когда вы разбираетесь с этими бесконечными вариантами, как в когда вы начинаете заниматься творчеством в своей жизни, понимаете, тут вот это наступает опасное время, и вам может пойти в голову следующий вопрос. Еще раз повторяю, я рассказываю все то, что я лично думаю. Хорошо, это не абсолютно правильно, не абсолютно истинно, и не для всех подходит, может быть, и на это я не претендую. Итак, какой может быть родиться следующий вопрос, следующий вопрос вопрос Людмилы Таковые это мир пустой психологически. Это мир пустой, поскольку это все штучное, поскольку это приводит только к одиночеству бесконечному, одиночеству. То есть А видя, зная и понимая, очень трудно, понимаете, очень трудно, потом просто причинно видишь, человек тебе врет, да, ты понимаешь, что он врет не специально, он сам не осознает, что Это у него срабатывает защитная мотивация четвертого уровня в связи с вытеснением проблематики, связанной с удовлетворением потребности в эмоциональном контакте. Это еще простой случай. Вы видите, что он выносит на вас проекцию идеального отца или идеальной матери. Причем выносит ее... пронояльной настойчивости. Что это может привести к эмоциональной зависимости его от вас, вас от него. Дальше начнется э, формирование сектантских отношений и так далее, и так далее. И, так и таких примеров я могу привести более жестких, много, более мягких, но, но это проблема существа. Я знаю как гибли люди под прессом знания, гибли потому что они не могли любить людей ответ на этот вопрос есть. Ответ на этот вопрос состоит в том, что каждый человек, проводник бесконечного океана знаний и силы, лежащего под обе него, каждый человек сотворен по образу и подобию Божьему. Каждый человек содержит в себе И так далее, и так далее из разных языков привожу примеры, которые высказывания об одном и том же. Как мы говорим, каждого человека есть лика сущность, суть. И вот в этом месте все люди прекрасны, и никакой проблемы любить их не существует. После того, как вы с вами что-то нечто в результате соответствующих происходит вы начинаете видеть лик. не думать про него а вот смотрите на человека и видите вот его лицо вот его ли это возможно когда это первый раз случилось со мной когда вдруг вот это зрение открылось. Это было очень забавно, обстановка, в таком зале происходило областное, областное собрание работников культуры Калужской области. Я сидел вот там, где-то сзади, вот там такой Было безумно скучно, но можно представить, что только в те времена, да, в собрании работников, то бесконечная фарш, бесконечные, значит, речи, отчеты, все это по сценарию, ну все это безумно. И вот я сидел и занимался своими внутренними делами. И вдруг это случилось. Я вдруг увидел, Прекрасных, правда, в основном детей И это было потрясающее переживание Знаете, стоит тетя Лет 30 так. Тетя не потому, что она там Что это возраст такой, Потому что она по сути Своей личности знаете, ну, Тетя, работник культуры То есть в те времена работник культуры что Это придаток, предаток Преначальство да, Обслуга такая В основном, я между в виду уровень, да, там всякие передвижные вагончики, ну, просто прикасался, хорошо знал, пакеты, пикники парочек. и И что-то там бормочет, выученное уже с годами наизусть, мы все как один. И вдруг, сквозь этом, видно лицо, прекрасный вид восьмилетний, безумно красот, красот, безумная. И обращались к этому, еще нужно научиться, конечно, как-то, пусть личность там пробираться и к этому обращались. Ну просто вообще что-то такое. Нет проблемы любить безусловно, потому что действительно И возлюбил он, принес его как самого себя, потому что, ну, когда ты видишь лик человека, ты же помнишь, и у тебя же это правильно? И это безумно прекрасно. И я понимаю, что иконы нарисованы с натуры, у меня в этом нет никаких сомнений. Они первосвидетельские иконы, значит, которым он это видел. Людьми, которые видели, не зря они к этому так готовились. И встречаются случаи совершенно нечастые, но очень э, странные, когда наоборот, когда там, молодой человек там, 14 лет, а у него 40 лет. Встречаются такие случаи. только, ну, для меня таким образом снялась проблема между тем, что я вижу и знаю и понимаю о человеке, и между и и и, и проблем как же это любить, как любить. Вот таким образом я получил от мира такой ответ на свой вопрос. Это не означает, что это единственный вариант ответа. А я вам рассказываю сразу ответы просто на личном примере. Но возможно, что на этот вопрос существуют и другие ответы. Вполне возможно. Вот видите, может уже три вопроса обращаем к миру. Еще один вопрос, и мы уже достигнем уровня мастера, моего мастера. с каждым шагом все труднее находить слова, все труднее засвидетельствовать это без искажений. Когда вы получили тот или иной ответ на третий вопрос, на вопрос «как?» как соединить знания и любовь, вот так точнее Когда вы поняли, что любовь всегда должна идти чуть-чуть, впереди знания, тем самым вы можете быть бессмертным, пока вы живы. Бессмертным не в смысле там бесконечной продолжительности, я об этом ничего не могу сказать, а в бессмертном смысле жизни не бессмертия. потому что у вас любовь идёт впереди знаний. Таким образом вы не соприкасаетесь со смертью, пока вы поживёте без смерти. Приходит время, и возникает другая проблема. Проблема связана с тем, что освоившись хозяйством малого себя, освоившись хозяйством под названием карьёж, вы понимаете, что жизнь строится довольно просто. Не обижайтесь, пожалуйста, я никого здесь не задеваю, я просто говорю о вот, вот том, что засвидетельствено большим количеством знающих. в будущем. Ее жизнь устроена достаточно просто. И у меня есть товарищ, замечательный совершенно человек, он неоднозначенный в жизни, но очень глубокий, настоящий. И вот однажды мы с ним, еще это было война, когда я курил, мы стояли на балконе,